Глава 19. Усевшись в машину, Хвоен с чувством произнесла. «Я в шоке от тебя, Антон. Все как будто во сне. Ладно выиграть в казино, но обыграть его владельца на его же поле — это что-то с чем-то. Расскажи, а кому никто не поверит? Может, у тебя есть еще идеи, как заработать? Похоже, пока удача на твоей стороне, нужно использовать ее по максимуму. Вообще-то есть, и поможет нам в этом твой отец» ответил я, прижимая довольную девушку к себе. «Нам?» – удивилась она. «Да, без тебя мне не справиться, а ты получишь половину от того, что заработаем мы, поэтому готовься подойти к делу ответственно. Ты как? Готова заработать на своем отце и своем роде, при этом оказав им определенную услугу?» «Конечно. Знал бы ты, как мне не просто пришлось в семье, где любое нарушение распорядка и устоев карается финансово». Буду рада утереть им нос и доказать, что я ничем не хуже их. В таком случае ответь на несколько вопросов. Для начала скажи, какая сумма не критична для твоего отца за очень важную информацию, которая позволит избежать крупных убытков или минимизировать их? Думаю, от 3 до 5 миллионов мон. Хорошо, второй вопрос. В ваших компаниях есть те, которые производят печатные машинки? спросил я, чего на лице девушки сразу обозначилось понимание вопроса. «Да, хоть и немного, но ведь после запуска наших копиров потребность в них существенно снизится». «Отлично. И третий вопрос. Какова доля аренды офисных помещений в вашем бизнесе?» «Существенная. И твоя идея точно не понравится моему отцу? Это грозит многомиллионными убытками?» Погрустнев, ответила девушка. «А я предложу решение, как минимизировать эти расходы и подготовиться к существенному изменению рынка, а возможно и заработать на этом». «Если ты действительно предложишь решение этих вопросов, то можно просить и большую сумму. Я думаю, нужно начать разговор с 10 миллионов мун и остановиться в районе 7 миллионов». «Это что, я получу за работу 3,5 миллиона мун, при этом ничего практически не делая?» «Ну, поработать тебе придется. Потребуется примерный расчет по убыткам, который понесет ваш рот от таких временных изменений. Ну а я смогу предложить возможное решение этих проблем». «Хорошо. Когда ты планируешь начать разговор, чтобы я успела подготовиться к нему?» «Как только у меня появится опытный образец, думаю, через сутки можно обсудить конкретную дату. Главное, не проговорись и не забудь заранее зарезервировать деньги. Лучше всего оформи заем у своих родственников под свои фирмы». Попросил я ее. К дому девушки мы подъехали как раз, когда закончили обсуждать все нюансы предстоящих переговоров с ее отцом. Выйдя из машины, я обошел ее, открыв дверь, выпустил Хвоен, помогая выйти. Прежде чем расстаться, девушка поцеловала меня в щеку, чем выразила подтверждение наших совместных планов. Кабинет главы рода Чуболи Си «Отец, ты меня вызывал?» спросила Хвоен, которая не успела дойти до своей комнаты, как ее остановил слуга и попросил отправиться в кабинет отца для разговора. «Да, дочь, проходи, присаживайся, рассказывай, как съездила погулять». «Это была рабочая поездка», — ответила девушка, усаживаясь за большой рабочий стол отца и настраиваясь на серьезный разговор. «Три миллиона просто так себя не заработают, и нужно уже сейчас готовить почву для будущих переговоров». «Рабочая? И чем же ты занималась? Что за работу выполняла?» — улыбнулся ее отец, думая, что дочь приукрашивает все, набивая себе цену. «Я подписала долгосрочный контракт, устроившись на работу управляющей начинающего бизнеса. Пока он маленький, но я вижу в нем огромные перспективы». «И на какую же зарплату тебя наняли?» – с такой же снисходительной улыбкой спросил ее отец. «Сто тысяч мон в месяц, а после испытательного срока возможен хороший процент, не меньше оклада». Помимо этого, я хочу вложиться в один крупный проект, и мне потребуется заем под мои активы, оформленные официально под стандартную процентную ставку. Если не получится оформить кредит у семьи, я сделаю это на стороне, конечно, потеряв немного в деньгах, но мне не принципиально. Сто тысяч мун, и за что же тебе будут платить такие деньги? Да и кто рискнул предложить такой оклад работнику без опыта? Тот, кто смог разглядеть во мне талант». «И да, я выполнила твою просьбу, согласовав с нужным тебе гайдзином место второй жены. Если нужно, можем оформить эти соглашения в договоре», сообщила девушка, делая вид, что разглядывает ногти, хотя сама очень переживала за исход разговора. «Я так понимаю, что это он предложил тебе работу?» «Да, договор подписан и зарегистрирован. Деньги мне на счет переведут уже завтра». «Позволь поинтересоваться, откуда у него такие деньги?» «По аналитической справке нашей службы безопасности у его рода нет ничего, кроме долгов, да еще и немаленьких». «Мне кажется, тебе нужно сменить часть сотрудников СБ, так как они зря получают свои деньги. У парня талант зарабатывать деньги на пустом месте, а его предпринимательская охватка не уступает нашему прадеду. Вот увидишь, что до конца года он войдет в сотню богатейших людей королевства. У него и для тебя есть выгодное предложение, как избежать крупных убытков в ближайшее время». «Но он пока не знает, к кому лучше обратиться, к тебе или кому-то из твоих конкурентов. Мы сейчас рассматриваем с ним несколько вариантов, и тот, который нас устроит, мы и выберем», рассказала девушка, подняв взгляд и смело посмотрев в глаза своему отцу, что раньше никогда не рисковала сделать. «И ты не выберешь помощь своему роду?» удивился ее отец, не ожидавший такого напора от тихой девочки, которую он знал до этого дня. Похоже, придется пересмотреть свое мнение о ней в связи с новыми обстоятельствами. «Мне обещали 50% от сделки, и речь идет о нескольких миллионах Мун. Да и ты сам меня учил, что на первом месте должна быть семья. После того, как я заключила договоренность стать второй женой, моей семьей стал род Антона, который он возглавит в ближайшее время. И я действую в интересах своего рода». Конечно, я сообщу о возможных проблемах, но сделаю это в последний момент, что не позволит на этом заработать, а только минимизировать потери, пока другие будут топтаться на месте. Пока я не буду ничего озвучивать. Пусть твоя СБ хотя бы попробует определить угрозу вашему бизнесу. А уже потом мы придем к тебе с конкретным предложением. Причем сделаем это первыми в списке из уважения к моей семье. Поэтому у тебя будет право согласиться первым и получить всю прибыль, минимизировав расходы, а не дав это сделать своим конкурентам. «А ты выросла, дочка. Раньше я за тобой подобных речей не замечал, да и говоришь, ты очень уверена». «Хорошо, я тебя услышал. Давай оставим этот разговор на время». «Лучше расскажи, что там произошло в казино, что мне звонил один мой знакомый и беспокоился, что вас там в чем-то подозревали с твоим другом». «Да, нас попытались обвинить в махинациях и манипуляциях игрой, но, убедившись, что это все не имеет под собой основания, принесли извинения и компенсировали репутационные потери деньгами». Позволь узнать сумму отступных? 100 тысяч мун каждому из нас. Но это еще не все. Казино выкупило у Антона право на его систему выигрыша за 3 миллиона мун, подписав договор о неразглашении. Разглашать я не могу, но скажу только одно. Узная о подробностях мой дед, он бы гордился таким женихом. 3 миллиона мун заплатило ему казино? Да, в это с трудом верится, но как он смог этого добиться? Может, он использовал редкий артефакт? «Нет, нас проверили прямо после вызова в кабинет владельца казино, а все остальное просто математика. Думаю, что скоро об этом станет известно, и тогда я расскажу подробности тебе. Ты сможешь по достоинству оценить его талант зарабатывать деньги практически на пустом месте». «Хорошо, буду ждать от тебя конкретного предложения, можешь идти отдыхать», сказал ее отец и, дождавшись, когда дочь выйдет, набрал номер начальника охраны. «Зайди, есть серьезный разговор». «Вызывали, господин», – произнес пожилой мужчина, одетый в гражданский костюм, но с выправкой бывалого вояки. «Да, тут некоторые усомнились в твоих способностях правильно собирать и анализировать ситуацию. Что у тебя по тому гайдзину, что мутит воду в столице?» «По Антону Абросимову?» «Да по нему. Откуда у него деньги? Что произошло сегодня в казино? Почему мне приходится выслушивать о твоей некомпетенции и вообще, что происходит вокруг парня?» «Тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд». «Ты давай без своих заумных фраз. Говори, как есть и что вообще происходит. Ты в курсе, что он нанял мою дочь на работу с окладом в сто тысяч мун в месяц? Откуда у него такие деньги и как он собирается ее использовать?» «Нет, такой информации ко мне еще не поступало. Я только недавно получил отчет о произошедшем вчера в пустоши, где он проявил себя с лучшей стороны». Пришли сведения из окружения короля о награждении его почетным орденом за спасение члена королевской семьи. По собранным данным, парень сражался не хуже профессиональных рейнджеров. Завалил в одиночку как минимум двух альфа, пусть и не самых сильных, но альфа и в одиночку. При этом практически не использовал магию, но смог на месте доработать два меча, нанеся на них рудные знаки, повысив их уровень на несколько пунктов. Что удивительно... Выбрал в качестве холодного оружия именно мечи и умело с ними обращался. Не как профессионал, но на высоком уровне. Я проверил, в его семье никто не владеет и никогда не владел обои рукой и техникой. Многие говорят, что парень настоящий гений в артефакторике. И продаваемые товары в его магазине – это новоделы, изготовленные не больше месяца назад. Есть вероятность, что он производит их сам, и не перекупает у других. Это объясняет, откуда у него деньги». В подтверждении говорит то, что он подписал договор на ремонт очень дорогого и редкого артефакта в медицинском центре рода Ким. Внимание со стороны королевской семьи может свидетельствовать о способностях парня в портальной магии. Если это так, то он, по сути, уже миллионер. За работу в таких проектах наш король щедро платит. А с учетом его гениальности, о которой все говорят, он будет очень богат». «Так ты думаешь, он сам производит артефакты, а не перепродает их, как он заявляет?» Спросил глава рода. «На это указывает слишком много факторов». «Хорошо. Что известно по ситуации в казино? Что там произошло?» «Пока полной картины нет, еще собираем информацию». «Достоверно удалось выяснить, что ваша дочь и Гайдзин заключили несколько договоров. К сожалению, получить доступ к ним мне не удалось, там хорошая служба безопасности». Второй момент, достоверно известный, это то, что он разработал какую-то математическую методику, позволяющую выигрывать в рулетку. Также достоверно известно, что он продал ее владельцу казино за очень приличные деньги, и ему запретили когда-либо применять свою методику и играть в том казино. Это все, что удалось узнать на текущий момент. «Не густо, но хоть что-то. Тогда тебе еще одно задание, связанное с гадзином. Моя дочь утверждает, что ему известно о крупном падении рынка в некоторых секторах, и он собирается продать эту информацию нам или нашим конкурентам. При этом для большей эффективности он привлек Вайон, пообещав ей половину от дохода, и речь идет как минимум о миллионах Мун. Ты должен выяснить, что им известно, и откуда исходит угроза нашему бизнесу». «Будет исполнено, господин», – ответил глава службы безопасности и покинул кабинет. Поместье Обросимовых Домой я вернулся в полночь и сразу отправился в свой подвал, отказавшись от позднего ужина. Там я принял антипохмельную эссенцию, которая моментально вывела все пары алкоголя из крови, что позволило мне нормально думать. Первым делом я занялся изготовлением артефактов на завтрашний день, ведь в магазине все распродали и завтра с утра будет нечем торговать. Благодаря Капиру закончил очень быстро и, пригласив начальника своих телохранителей Микадо, при нем занялся изготовлением амулетов для завтрашней дуэли. С ними провозился час, но зато сделал достаточно для контроля любого противника. Церемониться с ними я не буду, сразу атакую максимально сильными конструктами. Отпустив Микадо, занялся чертежами для опытного образца Капира, разбив их на три части, чтобы передать в три мастерские, не связанные друг с другом. Дальше подготовил чертежи для своих людей, которые должны сделать грубый образец копировального аппарата. Вместо игл буду использовать мелкие гвозди, но это несущественно. Мне нужно понять принципиальную возможность работы сканера и печатного устройства. Пока это будет механический способ, а уже лучевой и графитный мы будем разрабатывать в нашей исследовательской группе». Для начала подобрал руны для сканирующего устройства. В у нее руна света, позволяющая осветить даже скрытые. Их будет две — прямая и перевернутая. Одна будет сканировать, а вторая — преображать информацию в магические символы. Руна перт будет отвечать за передачу этой информации к проявителю или печатному устройству. Печатное устройство будет состоять из обратной руны Ипер, так к ней присоединится руна Савила в перевернутом виде, что довольно трудно сделать, ведь она выглядит одинаково. Тут сложность правильно произвести заземление и привязку, изобразив именно перевернутую руну. Многие местные артефакторы и рунологи скажут, что это невозможно, но именно это и будет являться особенностью моего устройства, которое будет сложно подделать. Для ее нанесения придется использовать пентаграмму с ориентацией и наносить в обратном порядке, да еще и в перевернутой пентаграмме. Сложно, но возможно тому обучить человека. Именно эта руна будет выдавать импульс на магнитную пластину с примагниченными сотнями игл, которые уже будут выдвигаться на небольшое расстояние, касаясь бумаги и выжигая одну из трех точек разных по величине. Так я добьюсь возможности наносить рисунок на бумагу, что сделает мое устройство уникальным и универсальным. Ко всему прочему, потребуется большое количество жилмагических животных, накопители, несколько рун управления. Руна Турисас будет выполнять роль выбора, а поиском будет управлять руна Эвас. Так я создам возможность выбирать несколько вариантов печати. Для начала одна и несколько копий. Добавлю возможность увеличения и запоминания, для чего придется установить небольшой амулет памяти с магическим кристаллом, самым простым. Это будет типовая модель. А дальше уже разработчики дополнят необходимыми функциями по аналогии с другими устройствами. Сделав набросок, занялся заданием для патентного бюро, в котором буду сразу регистрировать несколько видов копировальных аппаратов, основанных на разных принципах работы. Команда разработчиков уже сама будет выяснять, какая модель лучше в эксплуатации, а какая дешевле в изготовлении. В три часа ночи заставил себя лечь спать, хотя работы еще предстояло очень много, но и завтра день обещает быть не таким простым, как кажется. Семья Суюн. Кабинет главы клана. «Дедушка, ты вызывал меня?» спросила Суюн, входя в кабинет своего деда. «Да, внучка, проходи присаживайся. Может, чаю или напиток, который любит молодежь?» – вежливо поинтересовался он. «Нет, ничего не хочется», – тихо ответила Суюн, стараясь не показывать своего состояния. «Ну, как хочешь». «Мне тут птичка в клюве принесла, что ты весь вечер плачешь. Не хочешь поделиться со своим дедушкой, что тебя гложет и что случилось?» Тяжело вздохнув, понимая, что неприятного разговора уже не избежать, она ответила. «Все дело в моем женихе Антоне. Сегодня передали в новостях, что он встречался с айдолом лисицы и даже похитил ее из гостиницы». После этого их видели в кино. Только там ходят уж очень странные слухи, что они прямо во время показа занимались разными непотребствами. Затем их показали в новостях, как они гуляют по главному торговому центру столицы, обнимаясь и целуясь. Как я должна была на то реагировать? А тут еще разругалась с хвоен. Она откуда-то узнала, что мы собираемся вести Гайдина в наш клан, сделав его одним из малых родов. Она категорически с этим не согласна и разорвала наши договоренности с ней. Теперь она будет самостоятельно добиваться Антона. Да, учудил внучатый зятёк, ничего не скажешь. Не мог по-тихому сходить на улицу красных фонарей, да и мало ли элитных борделей столица для такого дела. Дедушка, что ты такое говоришь? Уж лучше пусть с этой лисой встречается, чем по борделям шастает. Только ведь мы должны были объявить помолвку, а как теперь быть? Не скажется ли это на моем имидже? А что ты хотела? Ты хоть знаешь, что бывает с вояками после посещения пустыши, если там выложится по полной? Ты думаешь, для чего узаконили многоженство не только для аристократов, но и для некоторых магов? Истощение источника влечет резкое возрастание мужского либида, и если не сбросить напряжение, то это чревато различными психологическими срывами. Другой вопрос, что он не подумал о последствиях своего поступка, а возможно и забыл причину своей неадекватности. Тебе бы подсказать ему, что и как сделать, а ты ударилась в панику. Раз уж ты согласилась стать его невестой, то должна сама просчитывать такие моменты. Вот ты ездила его лечить. Взяла бы одну из девиц нашего рода, специально обученных для такого случая. Да еще и возможность получить семя перспективного мага появилась бы. Но ты пошла другим путем, не подумав и даже не посоветовалась с матерью. Уж она-то знает все подобные нюансы и могла бы тебя предупредить. Но это ладно. Я отдам распоряжение главе службы безопасности, и он приберет за парнем. Найдем свидетелей, что он был в большой компании уважаемых людей... «Лишнюю информацию удалим из СМИ и скоро об этом инциденте забудут». «Лучше расскажи, как твоя подруга узнала про наш план привязать парня к клану», строго спросил глава клана и посмотрел на внучку. «Я не знаю, но она говорила уверенно, не спрашивая, а констатируя этот факт». «Это плохо. Не думаю, что их СБ работает лучше нашего». А вот предположить, что эту информацию ей или ее службе безопасности подкинули люди принцессы, такое возможно. Эти точно слушают меня да и всех значимых людей. Если это так, то принцесса вступила в игру за главный приз. Как раз в кандидатура Хвойон на роль второй жены ее вполне устроит, а ты тогда останешься в стороне. Выдавать тебя в качестве третьей жены будет неправильно. Нужно подумать, как исправить ситуацию. Прекрати реветь и прими случившееся как свою собственную ошибку, которую нужно исправлять. Сейчас иди к матери, и пусть она познакомит тебя с нашими девушками-массажистками. Выберешь своему жениху одну из них, и в случае повторения ситуации привезешь ему ее. Все, иди к матери». Пусть она тебе все объяснит подробно. А я займусь тем, как исправить ситуацию, и подумаю над тем, как привязать нам парня. Возможно, нужно заставить его сильно потратиться, чтобы он залез к нам в долг. Все, уже поздно, иди давай. И завтра, чтобы вела себя, как ни в чем не бывало. Его будут награждать, поэтому ты должна быть рядом с ним и минимизировать его общение с принцессой» приказал глава клана, заканчивая разговор.